Глава третья Санзиро, правитель Сацумы, дородный бородатый мужчина сорока двух лет в голубой накидке из тончайшего шелка, владелец двух мечей, которые не имели цены, прищурившись, смотрел безжалостными глазами на своего самого доверенного советника. Так было это нападение полезно. или вредно?» «Оно было полезно, господин», — ответил Кацумата, понизив голос. Он знал, что шпионы прячутся повсюду. Двое мужчин были одни. Они сидели на коленях друг перед другом, в лучших комнатах одной из гостиниц в Ходогае, Придорожной деревне Натакайда на расстоянии едва двух миль от поселения, если двигаться вглубь острова. Почему? В течение шести столетий предки Санзиро правили с Ацумой самым богатым и могущественным княжеством во всей Японии, не считая владения его ненавистных врагов из клана Торанага, и он продолжал столь же ревностно оберегать его независимость. «Оно поссорит все гунат с гайдзинами», — сказал Кацумата. Это был худощавый, крепкий, как сталь человек, непревзойденный мастер владения мечом и самый знаменитый из всех сенсеев, наставников, преподававших воинские искусства в Сацуме. Чем больше эти псы станут ссориться друг с другом, тем быстрее они вцепятся друг к другу в глотки. Чем скорее это произойдет, тем лучше, потому что это поможет нам наконец опрокинуть Тора Нага и всех их приспешников и позволит установить новый сёгунат с новым сёгуном, новыми чиновниками, в котором Сацума займет главенствующее место, а вы сами станете одним из членов нового Родзю. Родзю было вторым названием совета пяти старейшин, который правил страной от имени сёгуна. Одним из Родзю. почему только одним из пятерых подумал санзиро почему не главой совета почему не сёгуном мой род достаточно знатен для этого два с половиной столетия сёгунов из клана торанага этого больше чем достаточно но бусада четырнадцатый в их ряду должен стать последним клянусь головой моего отца он станет последним Нынешний Сюгунат был учрежден военачальником Таранагой в 1603 году после победы в битве у Сэкигахары, Гахары, где его войска собрали 40 тысяч вражеских голов. Сэкигахара Гахара дала Торанаге возможность устранить практически всякую оппозицию, и впервые за всю историю он покорил Ниппон, землю богов, как называли свою страну японцы, и объединил ее под своей властью. Немедленно этот блестящий полководец и правитель, сосредоточивший в своих руках абсолютную светскую власть, с благодарностью принял титул Сёгуна, высшее звание, какого дано достичь смертному, от беспомощного императора, который утвердил его, утвердил законно, в качестве диктатора. Торанага быстро сделал власть Сёгуна наследственной. тут же выпустив указ, что отныне все мирские вопросы будут находиться исключительно в ведении Сёгуна, в то время как император останется главой духовной власти. Последние восемь столетий император, сын неба, со своим двором жил в уединении в императорском дворце в Киото. Лишь один раз в год выходил он из высоких стен, окружавших дворец, чтобы посетить священную обитель Иса, но и тогда он был скрыт от посторонних глаз. Люди никогда не видели его лица. Даже внутри дворцовых стен ширма отгораживала его ото всех, кроме самых близких родственников, как того требовали древние мистические протоколы. за соблюдением которых ревностно следили особые чиновники, передававшие свою должность по наследству. Таким образом, любой военачальник, в чьих руках находились дворцовые врата, единолично решал, кто в них войдет и кто выйдет. Такой человек владел, по сути, самим императором и его ухом, а через них — его влиянием и властью. И хотя все японцы, безусловно, верили в божественное происхождение своего императора и почитали его как сына неба, ведущего свой род от богини солнца, линия, не прерывавшаяся с начала времен, по сложившейся исторической традиции императоры его двор не держали своей армии и не получали иного дохода, кроме того, который назначал им военачальник, установивший свой контроль над вратами, Сумма менялась ежегодно по прихоти этого человека. На протяжении десятилетий Сёгун Торанага, его сын, а потом внук правили мудрой, хотя и безжалостной рукой. При последующих поколениях хватка Сёгунов ослабела. Менее значительные чиновники стали забирать себе все большую и большую власть, постепенно тоже делая свои должности наследственными. Формально Сёгун оставался верховным правителем, но вот уже больше века он являлся лишь марионеткой. Правда, его всегда избирали исключительно из ветвей рода Торонага, как и всех членов Совета Старейшин. Нынешний Сёгун Нобусада был избран четыре года назад, когда ему исполнилось двенадцать лет. И ему недолго осталось жить на этой земле. — пообещал себе Санзиро, возвращаясь мыслями к текущей проблеме, которая его тревожила. — Кацумата, эти убийства, сколь бы похвальны они ни были сами по себе, могут заставить Гайдзинов зайти слишком далеко, а это было бы пагубно для Сацумы. — Я не вижу никакого вреда, господин. Император хочет изгнать Гайдзинов, как этого хотите вы. как этого хочет большинство дайме. То, что эти два самурая родом из Сацумы, также доставит удовольствие императору. Не забывайте, что ваше посещение Эдо увенчалось полным успехом. Три месяца назад, действуя через посредников при императорском дворе в Киото, Санзиро убедил императора Комея, лично подписать несколько пожеланий, предложенных Санзиро и назначить его в сопровождении к императорскому посланнику, который должен был официально доставить свиток ведо и добиться его принятия сёгуном. Пожелание императора при условии, что оно попадало к тому, кому предназначалось, было крайне трудно проигнорировать. Последние два месяца он вел напряженные переговоры, И как не выкручивались, какие отговорки не придумывали старейшины и Бакуфу, он возобладал над ними, и теперь увозил с собой их письменное согласие на некоторые реформы, которые неизбежно должны были еще больше ослабить сёгунат. Важным было и то, что он заручился их официальным согласием отменить позорное соглашение, подписанные вопреки желанию императора. Изгнать ненавистных гайдзинов и полностью закрыть для них страну, как это было до незваного появления и насильственного вторжения в их воды кораблей Перри. Тем временем, как нам следует поступить с этими двумя глупцами, которые нарушили строй и убили без приказания? Спросил Санзиро. «Любое действие, которое ставит Бакуфу в затруднительное положение, полезно для вас?» «Я согласен, что гайдзины вели себя вызывающе. Эти подлые черви не имели никакого права находиться в такой близости от моей особы. Мое знамя и знамя императора были в первом ряду. Они ясно запрещали это». Так пусть гайдины пожинают плоды того, что сами же и посеяли. Никто не звал их сюда. Они высадились на наши берега силой, и силой закрепились в Иокогаме. С теми людьми, что есть у нас сейчас, напав внезапно среди ночи, мы без труда уничтожили бы их поселение и сожгли окрестные деревни. Мы могли бы атаковать сегодня же. И тогда проблема гайдзинов была бы решена раз и навсегда. — Йокагаму, мы можем сравнять с землей, если нападение будет внезапным. — Но их корабли недосягаемы для нас. Мы не можем уничтожить их и их пушки. — Это так, господин. И поэтому гайдзины немедленно нанесут ответный удар. Их флот обстреляет Эдо и разрушит его. Я согласен. И чем скорее, тем лучше. Но Сёгунат оправится от этого нападения, а после Эдо Гайдзины выступят против меня и нападут на мою столицу Кагосиму. Я не могу пойти на такой риск. Я думаю, что разрушение Эдо удовлетворит их, господин. Если поселение сжечь, им не останется ничего, кроме как вернуться на свои корабли и отплыть назад в Гонконг. Когда-нибудь в будущем они могут вновь появиться здесь, но тогда, чтобы построить новое поселение, им придется высадиться на берег крупными силами». И что еще хуже для них, им потребуются сухопутные войска, чтобы охранять его. Они повергли в прах Китай. Их военная машина неуязвима. Здесь не Китай. И мы не сладкоречивые китайцы с трусливыми сердцами, чтобы позволить этой падали выпустить из нас всю кровь или запугать нас до смерти. Они говорят, что хотят лишь одного торговать. — Хорошо. — Вы тоже хотите торговать в обмен на ружье, пушки и корабли? Кацумата тонко улыбнулся и добавил. — Я предлагаю следующее. Если мы сожжем и разрушим Ио Кагаму, а мы, разумеется, представим дело так, будто нападение было совершено по просьбе Бакуфу, по просьбе Сёгуна, то впоследствии, когда Гайдзины вернутся, тот, кто будет править Сюгунатом, на момент их возвращения с неохотой согласится выплатить им незначительную компенсацию, а в обмен на это Гайдзины с радостью согласятся порвать нынешние позорные соглашения и станут торговать на любых условиях, которые мы решим для них установить. «Они нападут на нас в Кагосиме», — возразил Санзиро. Мы не сможем отразить их нападение. Наш залив опасен для кораблей. Они открыт и удобен, как в Эдо. У нас есть береговые батареи и голландские пушки, о которых никто не знает. Мы становимся сильнее с каждым месяцем. И потом такой акт войны со стороны Гайдзинов объединил бы всех даймё, всех самураев и всю страну в одну несокрушимую силу под вашим знаменем. Армии гайдзинов не могут победить на суше. Это земля богов. Боги тоже придут к нам на помощь, воодушевленно проговорил Кацумата. Ни в какую помощь богов он не верил, в очередной раз манипулируя Санзиро, как делал это годами. Божественный ветер, ветер Камикадзе разметал армаду кораблей-монгола Кублай-хана шестьсот лет назад. Почему не теперь? «Верно», — сказал Санзиро. «Боги заступились за нас тогда, но гайдзины — это гайдзины. Подлости их нет предела. Кто знает, какую еще хитрость они придумают. Глупо напрашиваться на нападение с моря, пока у нас не будет своих боевых кораблей. Хотя я согласен, боги на нашей стороне и защитят нас». — Поселение Гайдзинов сейчас для вас как никогда легкая добыча. Эти два юноши, ожидающие вашего приговора, указали нам путь. Я молю, чтобы вы последовали им. Секунду он раздумывал, колеблясь, потом заговорил еще тише. — По слухам, господин, они являются тайными Сиси. Глаза Санзиро сузились еще больше. Сиси... Люди высокого духа, называемые так благодаря своей храбрости и подвигам, были молодыми революционерами, которые стояли во главе невиданного доселе выступления против власти Сёгуна. Они появились недавно, и предполагалось, что число их по всей стране не превышает полутора сотен. Для Сёгуната и большинства Даймё они были безумными убийцами, бешеными псами, которых следовало уничтожить раз и навсегда. Для большинства самураев, особенно рядовых воинов, они были верноподданными императора, ведущими смертельную войну со злом, стремящимися заставить клан Торанага упразднить Сегунат и вернуть всю власть императору, у которого, как сиси с жаром утверждали, Она была незаконно отнята Тора Торанагой два с половиной столетия назад. Для простых японцев, крестьян, торговцев и в особенности для гейш из плывущего мира и домов и Сиси были героями из легенд, о которых слагались песни, по которым проливались слезы, которых обожали. Все они были самураями, молодыми идеалистами, большинство происходили из ленных владений Сацумы, Тесю и Тоса. Некоторые фанатично ненавидели иностранцев, очень многие являлись ронинами, людьми-волнами, ибо были свободны, как волны, потому что лишились своего господина, или же господин прогнал их за неповиновение или какое-либо преступление, заставив бежать из родного края, чтобы спастись от наказания. Другие же отправились в изгнание добровольно, уверовав в новую безумную ересь, что для самурая может существовать долг превыше долга перед своим господином или перед своим родом, долг перед одним лишь правящим императором. Несколько лет назад растущее движение Сиси стало обретать форму небольших тайных групп, всецело посвящавших себя возрождению Бусидо. Древнего свода упражнений и обрядов, воспитывающих в самурае самодисциплину, чувство долга, чести, умение умирать, владеть мечом и другим оружием. Искусство, о котором все давно забыли, если не считать нескольких сенсеев, не давших Бусида умереть окончательно. Забыли, потому что два с половиной века в Японии... где раньше столетиями длилась одна непрерывная гражданская война, царил мир, поддерживавшийся жесткими законами Сёгуната, запрещавшими всякие воинственные увлечения. Мало-помалу Сиси начали собираться вместе, обмениваться мнениями, строить планы. Школы мастерского владения мечом стали центрами недовольства. Среди Сиси появились свои фанатики и радикалы, Некоторые из них были хорошими людьми, некоторые плохими, но одна общая нить связывала их всех. Все они являлись непримиримыми врагами Сёгуната и выступали против открытия японских портов для чужеземцев и их торговли. Преследуя свои цели... Сиси на протяжении последних четырех лет, время от времени, устраивали нападения на гайдзинов и начали говорить вслух неслыханные вещи о всеобщем выступлении против законного правителя, Сёгуна Нобусады, а также Всесильного Совета Старейшины Бакуфу, которые в теории выполняли его волю, а на самом деле самостоятельно регулировали все стороны жизни в стране. Сиси, выдвинули емкий лозунг «Сонно «Почитайте императора и изгоните варваров!» «И поклялись устранять любого, кто встанет у них на пути, чего бы им это ни стоило!» «Даже если они сиси!» — сердито сказал Санзиро. «Я не могу допустить, чтобы открытое неповиновение на глазах у сотен людей осталось безнаказанным, сколь похвально оно ни было!» Я согласен, что гайдзины обязаны были спешиться и пасть ниц, как предписывает обычай, и вести себя как цивилизованные люди. Да, они, несомненно, спровоцировали моих людей на нападение, но это не служит оправданием для этих двоих. Я согласен, господин. — Тогда дайте мне ваш совет, — раздраженно произнес Санзиро. Если они сиси, как вы говорите, и я уничтожу их или прикажу им совершить сеппуку, меня убьют еще до истечения месяца, сколько бы телохранителей меня не окружало. Не пытайтесь отрицать это, я знаю. Отвратительно, что мощь их так велика, хотя большинство из них всего лишь простые госи. Возможно, в этом и заключается их сила, господин». ответил Кацумата. Госи стояли на низшей ступени самурайской иерархии. Обычно они происходили из семей обнищавших сельских самураев, немногим отличавшихся от крестьян-ополченцев старых дней, и почти не имели надежды получить образование, вместе с ним и возможности продвигаться по службе, не могли надеяться, что их соображения и советы будут учтены или даже хотя бы выслушаны мелкими чиновниками, не говоря уже о дайме. Им нечего терять, кроме своей жизни. Если у кого-то есть жалоба, я всегда готов выслушать. Конечно же, я всегда готов выслушать. Особо одаренные юноши заслуживают и получают особое образование, наиболее достойное из них. Почему бы не позволить им повести сегодня ночью атаку на гайдзинов? А если никакой атаки не будет? Я не могу выдать их Бакуфу, это неслыханно, или Гайдзинам. В большинстве своем сиси всего лишь юные идеалисты без мозгов или серьезных намерений. Часть из них просто разбойники и смутьяны, которые не нужны на этой земле. Однако некоторые из них могут оказаться весьма полезны, если правильно ими воспользоваться. «Шпион донес мне, что старший из них, Сёрин, был в той группе, которая убила первого министра Ии». «Сока! Надо же!» Это случилось четыре года назад. Вопреки всем советам Ии, стараниями и уловками которого Сёгуном стал именно Нобусада, предложил в нарушение всех приличий брак между этим мальчиком и двенадцатилетней сводной сестрой самого императора, а также, что было хуже всего, обсудил с гадзинами и подписал ненавистные соглашения. О смерти его никто не сожалел, и меньше всех Санзиро. «Пошлите за ними!» В комнате для аудиенции Прислужница подавала Санзиро чай. Кацумата сидел рядом с ним. Вокруг стояли десять самураев из числа его личных телохранителей. Все были вооружены. Кроме двух юношей, сидевших на коленях перед Даймё, и чуть ниже, хотя их мечи лежали на татами так, что до них можно было легко дотянуться в любой момент. Их нервы были напряжены до предела, но ни тот, ни другой этого не показывали. Девушка поклонилась и вышла, пряча свой страх. Санзиро не заметил ее ухода. Он поднял с подноса маленькую изящную чашечку тончайшего фарфора, сделал глоток. Вкус чая показался ему превосходным, и в этот миг он наслаждался ощущением того, что правит сам, а не им правят другие. Он притворился, что разглядывает чашечку и восхищается тонкостью работы, но на самом деле внимание его было приковано к юношам. Они ждали с бесстрастными лицами, понимая, что их час настал. Он ничего не знал о них, кроме того, что рассказал ему Кацумата, что оба служили у него госи и солдатами-пехотинцами, как и их отцы до них. Каждый получал ежегодное жалование в один коку. Мера сухого риса около пяти бушелей, считавшихся достаточной, чтобы прокормить одну семью в течение одного года. Примечание. Коку. Мера сыпучих тел равная 36,35 литра. Конец примечания. Оба были родом из деревень рядом с Кагосимой. Одному исполнилось девятнадцать, второму, который был ранен и сидел с перевязанной рукой, семнадцать. Оба посещали школу для избранных самураев, которую он основал двадцать лет назад, для тех, кто с детства проявлял незаурядные способности. Обучение в школе велось глубже и шире, чем обычно, и включала изучение тщательно отобранных голландских руководств. Они были прилежными учениками. Оба были не женаты. оба посвящали все свободное время учебе и оттачиванию своего мастерства во владении мечом. Обоих когда-нибудь в будущем могло ждать повышения по службе. Старшего звали Сёрин Анато, младшего Ори Риёма. Молчание сгустилось.